Глава двадцать пятая. На стук реакция не последовала, и я тихо толкнула дверь. В гостиной было тихо, а вот из спальни доносился звук льющейся воды. Я нашла мачеху у раковины, прикладывающей мокрый полотенце к припухшим глазам. Наши взгляды встретились в зеркале. «Что тебе?» — шмыгнула носом она. Голос ее охрип, став почти человеческим. «Смотрю на твои настоящие эмоции», Скрестила руки на груди, опираясь на дверной косяк. Ты понимаешь, что он сделал, да? Что же? Давала она понять, что ей вовсе не интересно. Отец тебя просто подставил, сам превратил мою жизнь в ад, а ты теперь собираешь на себя все дерьмо. Она снова шмыгнула носом, выключая воду. Я люблю его. Прозвучало почти что правдой, будто эта пластиковая куколка на секунду ожила. «Нельзя любить кого-то больше, чем себя, иначе это жертва!» «Что ты знаешь о любви?» — скривилась она. «Или ты думаешь, что этот нелюдь, что спас тебя, способен любить?» «Мне не надо об этом думать, я точно знаю. Я не позволила отцу себя растоптать, а благодаря этому нелюдю, как ты говоришь, мне просто есть на кого рассчитывать». «Ты ошибаешься!» — вздернула она подбородок. Пока что у тебя есть возможность устроиться в этой жизни, а когда потеряешь все, будет поздно. Я отлепилась от косяка и направилась к выходу из ее комнаты. Где взять в себе силы сегодня пережить этот вечер и никого не убить? И словно чувствуя мою слабость, навстречу мне вышел отец. «Дана», — оглядел он меня, — «почему ты еще не готова?» «Потому что, наверное, не собираюсь готовиться», — нахмурилась, обходя его по дуге. «Зачем я вам вообще? Выдай меня замуж вообще без меня!» Он кинулся ко мне коршуном, схватил под руку и потащил к моей комнате. «Ты там предлагал побои снять», — цедила я сквозь зубы, но он молчал, стиснув челюсти. Когда за нами закрылась дверь, он выпустил меня и неожиданно сник, опускаясь на кровать. Я замерла, не ожидая такого, а он уже выпрямил спину и скользнул ладонями по коленям. «Да, но у меня проблемы. Серьезные». И так на меня посмотрел, будто это не он угрожал мне. Месторождение, которое приносило все это время деньги, внезапно перестало давать нефть. Не буду вдаваться в подробности, но мои специалисты нарушили правила безопасности и добычи. В общем, я банкрот. Буду, если не придумаю, как быть. Или не найду новые ресурсы. Я слушала, хмурясь, но молчала. а он тем временем продолжал я должен о тебе позаботиться дэниел отличный молодой человек закончил сильверстон с отличием и претендует на пост главы национального банка дефореста ты будешь за ним как за каменной стеной остановись скинула я ладонь ты что думаешь что можешь сначала меня запугивать и угрожать а теперь рассказать мне эту душещипательную историю и забыть что сделал до этого «Я пытаюсь объяснить тебе ситуацию». Его голос стремительно оборачивался металлом. Он медленно поднялся. «Ты умная девочка, я уверен, поймешь». «Мне не нужен какой-то муж, папа», — мотнула я головой. «Я могу сама за себя решать. Я хочу учиться дальше». «Да, но я все понимаю». Пошло на спад его раздражение так же неожиданно, как и возникло. «Но если ты...» Руководствуй своими принципами, завтра снова кого-то пойдешь защищать, и тебе снова самой понадобится помощь. Он замолчал, глядя мне в глаза, я потеряла дар речи. Хорошая манипуляция. А еще у моего отца, похоже, не только проблемы с бизнесом, но и с головой. Похоже. Но я велась. Стояла, хлопая глазами, оглушенная ювелирной правдой, в которую до боли хотелось верить. Я всегда приходил тебе на помощь. «Разве нет?» Я молчала. Но ему не нужен был ответ. «Да, приходил. Но такая-то была помощь, что после нее еще долго приходилось помогать себе самой, но...» А вдруг он не умеет по-другому? «А если что-то случится снова? Но я не смогу больше тебя спасти». И так он жалко в этот момент выглядел, что у меня резко не стало сил. Я просто хотела молча уйти, скрыться. Дождаться Сезара, чтобы забрал к чертям, только больше этого не видеть. «Пап, иди!» — бессильно выдохнула я. «Я сейчас спущусь». Он кивнул и тихо вышел, сгорбившись. А я все думала, как бы все было, если бы мама не умерла. Может, уйти в работу — его собственный способ пережить потерю. А теперь у него и работы может не стать. Это одно. А второе. Могу ли я его бросить? Как ему предложить помощь так, чтобы не оказаться спасательным кругом, который потонет вместе с утопающим? Кое-как приведя себя в порядок и нацепив более-менее вечернее платье, я отправилась делать так, как хотели все, кроме меня. Дана, я слышала, что вы успешно учитесь на химико-биологическом факультете в нашем университете. Скажите, вы планируете работать дальше по профессии? снова раскрыла рот мамаша Дэниела, миссис Стоун. Грузная тетка с тройным подбородком и на редкость высокомерными манерами. Она даже дышала так, что хотелось втянуть голову в плечи. Стержень мне отказал. Наверняка хрустнул. И теперь мне было невыносимо даже просто думать, не то что говорить. И я промолчала снова. Но за меня в очередной раз бодро ответствовала Элеонор. «Руперт и я надеемся, что Дана однажды возглавит его компанию», «Ну а пока мы не против любого образования, которое девочке по душе». Ужин проходил бы в гробовой тишине, если бы миссис Стоун не подготовила анкету. Ее все больше смущало, что я молчу. Мистер Стоун начал хмуриться и время от времени бросал на меня суровый взгляд. Я видела это, когда вежливо поднимала глаза на начало ее очередной реплики. Дэниелу, похоже, как и мне, не нравилось происходящее». Наследнику Читы Стоунов исполнилось 28, и не мудрено, что такая деятельная мать занялась его личной жизнью. Скажите, Элеонор, ваша девочка вообще в курсе, что завтра у нас торжество? Маргарет. Да, она пережила только что аварию и чудом была спасена, как вы знаете. Вдруг вступилась мачеха. Ей еще тяжело вернуться к полноценной жизни, поэтому то, что она сейчас с нами, уже стоит вашего уважения. Но реабилитация займет время. «Понятно, понятно», – закивала миссис Стоун. «Мы все невероятно переживали, особенно Дэниел. Он не находил себе места. Судя по стеклянному взгляду Дэниела, он себе вообще места не находит в этом всем. А меня уже конкретно подташнивало от ощущения, что меня затягивает в какое-то болото. Отец вскоре перевел беседу в деловое русло, сведя анкетирование мамаши на нет, а я все посматривала на часы. Меня будто разъедало ядом, которым дышало все вокруг. Я не знала, как показаться Сезару в таком состоянии. Силы высасывала с каждым вдохом, а он все поймет и будет переживать. Но и отказать себе в глотке, противоядия, не было сил». Когда в столовой начались передвижения со сменой блюд, отец утащил мистера Стоуна на веранду, а миссис Стоун вдруг громко вопросила «А не пообщаться ли вам, Дэниел?» Я вскинула взгляд, встречаясь с его раздраженным. Дэниел поднялся и подошел ко мне. «Прогуляемся!» Я глянула на него из-под лобья, но молча поднялась и направилась к выходу на террасу. Вероятно, помозолить взгляд нашим отцам входила в программу этого душного вечера, и я машинально полезла в клатч за сигареткой. «Не знал, что ты куришь», — укоризненно заметил Дэнниел, спускаясь по ступенькам чуть впереди. «Выглядело это смешно». Мало мне мужиков в окружении, которые демонстрируют мне свое пренебрежение. Я замерла на ступеньке, извлекая следом зажигалку. Реабилитация. Ты идешь? Вздернул он брови. Я подожгла сигарету и медленно вдохнула дым. С такой нагрузкой на нервы мне надолго не хватит запаса, что передал Сезар. Нет. Выдохнула с наслаждением. Что ты хотел? Он сложил руки в карманы и склонил голову набок. глядя на меня высокомерно. «Я хотел сказать, что не потерплю твоего такого поведения, что ты демонстрируешь мне сегодня весь вечер, мисс Файвелл». «Неужели?» — усмехнулась я. «Так ты в этом дурдоме с лишением свободы голоса играешь не последнюю роль». «Я в курсе, что твой отец пошел на крайние меры, чтобы уберечь тебя. В моих интересах перенять эстафету». А язык у этого пижона такой желощеный и блестящий, как и он сам говорит, будто закрытым ртом незнакомыми мне словами. «Выгодно, хоть меня продали», — затянулась я снова. «Не для меня», — пожал он плечами. «Но это не значит, что я не получу удовольствия».